Глава 19. В день красносельских скачек Вронский раньше обыкновенного Пришел съесть бифстек В общую залу артиле полка. Ему не нужно было Очень строго выдерживать себя, Так как вес его как раз равнялся Положенным четырем пудам с половиной. Но надо было и не потолстеть, И потому он избегал Мучного и сладкого. Он сидел в расстегнутом над белым жилетом сюртуке, облокотившись обеими руками на стол и, ожидая заказанного бестека, смотрел в книгу французского романа, лежавшую на тарелке. Он смотрел в книгу только за тем, чтобы не разговаривать с ходившими и выходившими офицерами, и думал. Он думал о том, что Анна обещала ему дать свидание нынче,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 В это время в комнату вошел высокий и статный ротмистр Яшвин и, кверху, презрительно кивнув головой двум офицерам, подошел к Воронскому. «А, вот он!» — крикнул он, крепко ударив его своей большой рукой по погону. Воронский оглянулся сердито.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 И он сел под Левронского, согнув острыми углами свои слишком длинные по высоте стульев стёгна и голени в узких ритузах. — Что ж ты вчера не заехал в Красненский театр? — Ну, Мирова совсем не дурна была. — Где ты был? — Я у Тверских засиделся, — отвечал Вронский. «А, — отозвался Яшвин. — Яшвин, игрок. —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 Не шутка, ни забава, а что-то серьезное и важное. Вронский не говорил с ним о своей любви, но знал, что он все знает, все понимает как должно, и ему приятно было видеть это по его глазам. — А, да, — сказал он на то, что Вронский был у Тверских.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 Ни за что не проиграю. Один Мохотин опасен. И разговор перешел на ожидание нынешней скачки, о которой только и мог думать теперь Вронский. Пойдем.